Тик-так, тик-так. Ночью в тишине и в одиночестве Жутко слушать бесстрастное красноречие маятника часов. Звуки монотонные, однообразные, отмечающие всегда одно и то же. Неустанное движение жизни. Маятник стучит и с каждым звуком жизнь сокращается на секунду, на крошечную частичку времени, данного каждому из нас. Я хочу найти в этих звуках ответ на главный, как мне сейчас кажется, вопрос. Как жить? чтобы сознавать себя нужным для жизни? Как жить, не теряя веры и желания? Как жить, чтобы ни одна секунда не исчезала ни волны души, и ума? Ответит ли когда-нибудь на все это часы, движения которых нет конца? И та, и ползай, конец известен, Все в землю лягут, все прахом будет. Молчит, опаловая даль моря, пивучи плещут волны на песок. На воде все больше Серебряных пятен от лунных лучей.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 По темно синему небу золотым узором звезд Написано нечто торжественное, Чарующее душу, Смущающее ум ожиданием какого-то откровения. Высоко в горы вполз уж И лег там, в сыром ущелье, Свернувшись в узел,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 Вы слышите? Уже он нахально смеется, когда произносит слово «идеал». «Идеал!» Человек становится только грудой костей, покрытых мясом и толстой шкурой. Эту скверную груду двигает не дух, а похоти. Но сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повел очами.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 Бросайся, быть может, крылья тебя поднимут, и поживешь ты еще немного в твоей стихии. Над жизнью носится запах гниения. Трусость, холопство пропитывает сердца, Лень вяжет умы и руки мягкими путами. Что вы вносите в этот хаос мерзости? Как вы все мелкие, как жалкие, как вас много. О если привился суровый любящий человек с пламенным сердцем и могучим всеобъемлющим умом И дрогнул сокол и, гордо крикнув, Пошел к обрыву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 Камень бились, и трупа птицы не видно было в морском пространстве.